Марина Ливанова. Давным-давно. Книга третья. Обыграть судьбу. Пролог. Еще одно сказание о далеких предках. Давным-давно, до начала времен, когда все земли были едиными, жил на земле очень древний народ, называвший себя первородными, и обладал он величайшими дарами. Одним из них была способность иметь две сущности и с легкостью превращаться по собственному желанию в любую из них. Другим – свобода выбора, пойти дорогой света или тьмы. Но, уверовав в свое величие, древний народ поддался гордыне, и случилась великая битва, и наступило время печали. Серединного периода, когда ушли свет и тьма, а стена поделила землю на две половины, на белое и черное, темную и светлую империи. Книга теней, пророчество бессмертных, главы 1 и 2. И продолжалось так несколько веков. Но придет время, когда из тьмы родится свет, и у потомков первородных снова будет свобода выбора. И вернутся на землю другие боги, и начнется новая эпоха созидания, а свет и тьма станут как две стороны одного целого, ибо нельзя делить неделимое. Книга теней. Пророчество бессмертных. Главы 3 и 4. «И родится не муж, но дева ведущая, в руках которой впервые откроется жезл жизни». За спиной ее, как один, встанут вместе свет и тьма. И будут полчища мрака, пришедшие из пустоты повержены, и север обретет своего короля. А следом придет в этот мир Бог, имя которого стерли из истории жизни, и приведет его на эту землю бренную, ходящая в тени, в жилах которой течет кровь нового Бога. И станет мир снова единым, ибо скверно поглотит всю землю, изуродует тела и отравит мраком души каждого. И да исполнится пророчество. Книга теней, пророчество бессмертных, главы 5 и 6. А дальше лишь пустота, конец жизни. Книга теней, пророчество бессмертных, глава 7. Последняя страница, мелким почерком. Надо помнить, что в ответ на плохое всегда найдется что-то хорошее, то самое «но», которое однажды непременно позволит разрушить злой рок или снять вековое проклятие, потому что мы являемся сами творцами своей судьбы. Тьма и свет.